Глава седьмая. У двадцатой по счету знакомой звезды Сергей замер в нерешительности. «Ну и что же дальше?» «Ну как, развеялся?» Вдруг услышал он голос Сея. «Развеялся», — обрадованно ответил Сергей. «Поговорим? Лицом к лицу или таким вот образом?» «Конечно, лицом к лицу», — притворно возмутился Сей. «Привычка все-таки», — добавил он, тут же возникая рядом. Мужчины, вися в космосе, пожали друг другу руки. «Нам необходимо знать место твоего появления в нашем мире», — объяснил Сей. Поставим там оборудование, чтобы максимально точно проследить за этим процессом. И чем точнее укажешь место, тем лучше. Так как это дело для нас новое, и мы пока не располагаем ресурсами, чтобы завалить свежесозданной техникой половину этой планеты. Сергей только кивнул, глядя на Сея, висящего в открытом космосе, в шортах и сандалиях над поверхностью гигантской звезды на фоне спутников и далеких звезд. «Следуй за мной», — сказал он, и тут же перенесся в мир леса на свою ветку. «Примерно где-то здесь», — сказал Сергей, описывая рукой небольшой полукруг, показывая возникшему рядом с ним Сею. «Я был ранен и плохо помнил», — пояснил он. «Прочитали это в твоих воспоминаниях», — ответил Сей. «Мы надеялись, что, может, на месте из твоего мозга еще что-нибудь извлечется, что мы упустили», — Сергей пожал плечами. «Я точно помню, что потом переполз вот сюда, к этому листу, где я обосновался». — сказал он, пытаясь ярко вспомнить все свои тогдашние болевые ощущения, размытые восприятия окружающей среды и свои действия. Но вот сколько я прополз, мне совершенно неведомо. Сей походил по ветке, осматриваясь. На толстом листе у них над головой неожиданно возник бородач, тоже в шортах, но в очень широких и ниже колен. — Физика — одно из моих многочисленных пристрастий, — несколько виновато пояснил он. Сергей кивнул, а Сей молча пожал ему руку, — Видно было, что они уже давно знакомы. «Хорошее здесь место», — вздохнув, произнес сей. «Посидим?» «Не возражаю», — тут же поддержал бородач. Сергей в очередной раз кивнул. И тут же возникли четыре кучи мягкого пуха, и на толстой коре легкая сервировка в виде тарелок с какими-то явствами, ножами, вилками, и в центре четыре рюмки и графинчик водки. «В наше время алкоголь — это нечто бессмысленное, но люблю я по старинке». — пояснил Сей, виновато разводя руками. — Привык как-то. Он взял графин, стал разливать водку. — Можно было и малыша задачить, — подумал Сергею. — Можно, — кивнул Сей, поднося графин ко второй рюмке. — Но представляешь, что это была бы за жизнь. Ты лежишь веками неподвижно, а малыш вливает внутрь твоего организма живительные соки. Тоска! Появилась веста, как и все в шортах, но очень миниатюрных и в обтягивающей маечке. «Привет всем!» — сказала она, попутно беря протянутой ей только что наполненную четвертую рюмку. Присела бочком на кучу пуха, открыто улыбнувшись Сергею. Мужчины в ответ дружно кивнули. Каук галантно поцеловал ей руку. «Выпили». «Теперь можешь задавать свои вопросы», — посмотрел Сей на Сергея. «Я думаю, их у тебя много уже накопилось», — Сергей задумался. «А где твои приборы?» — спросил он. Сей улыбнулся. «В клетках, в воздухе» ответил он неопределённо, поводя рукой возле головы. «Попроси малыша, он тебе покажет». И Сергей вдруг увидел область слегка другого цвета. Растения, листья, ветки, воздух. И границы этой области медленно увеличивались, а также с удивлением и себя. Он тоже приобрёл несколько другой цвет тела, как и его одежда. «В тебе тоже приборы», — разъяснил Сей. «Тебя же надо перестраивать для полётов в космосе и сквозь звёзды. Да и на случай твоего собственного исчезновения. И в Элоре тоже». «Следующий вопрос?» «Что с моим зрением?» — тут же спросил Сергей. Сей пожал плечами, явно ожидающий другого вопроса. «Твой организм в прошлой точнее, в будущее посещение нашего мира был немного подправлен. Вынуждено. Но все новое у тебя оставалось в зачаточном состоянии. А от ранения часть будущих способностей у тебя вырвалась наружу». «Ясно», — кивнул Сергей. «Значит, в будущем меня ждут еще сюрпризы?» «Ну да». — рассмеялся Сей, но глаза его оставались серьезными. «Почему я перемещаюсь?» — наконец выпалил Сергей свой самый главный вопрос. «А сам ты что думаешь по этому поводу?» — поощряюще улыбнулся Сей. Сергей пожал плечами. «Что при аварии что-то случилось с клетками?» — просто ответил он. «Примерно так думаем и мы», — согласно кивнул Сей. «Твои клетки стали восприимчивы к делению материи на кванты и могут остро реагировать на какие-то возмущения в этом процессе». «Это, в общем-то, понятно», — кивнул в ответ Сергей. «Но с чего и почему это всё произошло?» Сей пожал плечами, взял графинчик, разлил водки, посмотрел на Каука. «Собственно, пока это всё теория», — промолвил Бородач густым пасом, меняя своё положение на копне из пуха и невольно поигрывая при этом мышцами. «У вас произошла авария, столкновение с антивеществом. По идее, должна произойти аннигиляция. Но этого не случилось». Каук вежливо кивнул Сейю, принимая рюмку водки задумчиво посмотрел куда-то вдаль мимо Сергея и Весты. Встряхнулся. И пока у нас по этому поводу только тни предположения. Возникшая реакция аннигиляции вступила в контакт с каким-то иным процессом, который, собственно, и перестроил весь последующий процесс. Каук поднял рюмку. «Чокнулись! За физику!» — произнес Сей. Каук солидно кивнул, зачем-то оттопырив мизинец. Сергей согласно чуть махнул ресницами, поднося рюмку к рту. Пока все еще совсем непонятно, подумал он, выливая в себя водку. Задержал дыхание, потом резко выдохнул, и снова задержал дыхание, выбирая себе закуску. Полоски кальмаров. Взял парочку, махнул их в красный соус, закусил. Иными словами добавил Каук, накладывая салат из неведомых Сергею растений. Реакция аннигиляции вдруг пошла совсем по иному пути. И вместо полного самоуничтожения вещества, ваше вещество вдруг стало менять свой материальный квант, и переместилась в другой мир. «Не понял», — честно признался Сергей. Каук согласно кивнул, взяв двумя пальцами небольшого шевелящегося рачка и смачно отправил его в свой огромный рот, жестко сомкнув мощные белые зубы. Захрустел панцирь, что-то пискнуло. «В общем, на данный момент у нас пока только одно объяснение всему происходящему». Произнес он, выплевывая в сторону хитиновую оболочку. Вытер губы, вдруг возникшие и затем тут же исчезнувшей салфеткой, «Хотя это и совсем не обязательно», — непроизвольно подумал Сергей. «Малыш ведь сам мог убрать жир с губ». «Материальный мир имеет квантовую структуру», — продолжил Као, что-то высматривая на столе и зачем-то снова поигрывая мускулами. «И каждый квант — это отдельный мир». Каок вздохнул и взял двумя пальцами маленькую пушистую псевдомедузу. Сергей же всё это время свилки закусывал чьей-то печёнкой. А сей вообще обходился без закуски, словно завзятый алкоголик но «Ну, действительно, — почему-то подумал Сергей, — скомандует, и малыш уберёт алкоголь ещё на стадии вливания в рот. — и того что у нас получается? — голосом лектора продолжил Каук, беря шарик медузы, посмотрел на собеседников, замер. — Я не слишком нудно всё это излагаю? — вдруг, смутившись, спросил он. — Да нет, всё нормально, — добродушно ответил Сей. — Одна только просьба, поэнергичнее. Каук кивнул и неторопливо опустил медузу в свой огромный рот, причмокнул, закрыв в наслаждение глаза — помедлил с минуту, впитывая соки, и только после этого его мощные челюсти энергично задвигались до так, что части медузы иногда выпирали в уголках его губ. Если короче, то материальный атом делится на кванты, и каждый его квант — это отдельный мир. Каук прервался, посмотрел на пустые рюмки, на сея, и тот, кивнув, протянул руку графину. То есть этот атом, например, в одном мире является частью солнца, в другом — частью кирпича в стене, а в третьем — кусочком сердца человека. «То есть атом незаеблем?» — спросил Сергей, подавшись вперёд, ведь речь шла о строении его собственного тела, и тела лоры и экипажа Атланта. «Ну, «Где-то так», — согласно кивнул Каук, протягивая свою огромную руку, и осторожно беря мощными пальцами брёвнами хрупкую рюмку. А перемещение из одного мира в другой — это всего лишь замена квантов атома. Каук поднял глаза, открыто посмотрел на Сея, перевёл взгляд на Сергея, улыбнулся, поднимая рюмку. «Только и всего!» — закончил он свою речь. Снова выпили. Какое-то время молчали, поглощая закуску. Шевелящихся рачков Сергей брать не стал. Не привык он всё-таки поедать живое. Взял медузу после долгих наблюдений, решив, что они всё-таки не живые. Медузы оказались сочными, сахарными и таяли во рту. Он внимательно посмотрел на Сея. «Ну что ж», — пожал плечами тот, поднимая графинчик, который в процессе своего движения вдруг волшебным образом наполнился до краев. «Все может быть. Если я помог кораблю, то почему бы это не сделать и еще раз? Несколько раньше?» Каук зачем-то снова внимательно посмотрел на Сея, потом на Сергея. «Странное это чувство» задумчиво произнес он, сидеть возле одного и того же человека, но в двух экземплярах. Причем одному экземпляру семь тысяч лет, а второму всего лишь 26 Сергей недоуменно посмотрел на бородача, а сей только улыбнулся. «Теперь ты понимаешь, — сказал он Сергею, — что на самом деле ты никогда дважды не попадал в один и тот же мир». И на вопросительный взгляд сей пояснил, что переход внутри одного мира во времени, что переход в параллельный мир — Сам по себе однозначно невозможен. Он посмотрел на совсем уже озадаченного Сергея, мысли которого уже сумбурно бегали и никак не могли собраться в какую-то понятную структуру. Бородач протянул руку, беря снова полный до краев графин. «Когда материальные вещества одного мира переносятся в другой мир или в другое время своего мира, на самом деле происходит раздвоение миров в точке проникновения», сказал Сей, неторопливо разливая водку. А Веста все это время пристально смотрела на Сергея, фактически не мигая, но его мысли были сильно озадачены совсем другими вопросами, чтобы еще и задумываться хоть и на короткий миг и над взглядом девушки. «То есть», — подытожил Сей, беря свою рюмку, — «как только у какого-то тела возникла возможность перехода, то на самом деле сначала раздваивается мир его конечной цели. Их становится два, увеличив на единицу количество квантов атома. И в один из них он и переносится» а другой остаются без изменений». «Другими словами», — холодея произнес Сергей, «почему-то судорожно хватая свою рюмку и почему-то жалеешь что она такая маленькая. Когда я переносился сюда, то на самом деле ваш мир раздвоился, и в одном из них я и появился, а в другом ты, сей, продолжил свою жизнь в полном неведении обо мне». «Где-то так», — поддакнул Каук, беря свою рюмку. «И значит, я...» «В принципе, могу попасть и в тот мир и встретить того Сея», — продолжил Сергей, и рюмка в его руке мелко тряслась. «Конечно», — спокойно ответил Сей, — «только, сам понимаешь, тот мир тоже раздвоится, и один Сей увидит тебя и удивится, а другой не увидит и будет продолжать жить своей жизнью». Сергей задумался на мгновение, бледнее все больше и больше. «Получается, что существует Сей, который так никогда и не увидит меня». Наконец спросил он, в душе подразумевая себя и «Получается», — спокойно ответил сей, с каким-то отцовским участием, глядя на Сергея. «Кстати, наши переносы малышом к этому не имеют никакого отношения». Но пораженный Сергей ничего вокруг не замечал, молча хлопнул рюмку водки, повинуясь его мысли, эта порция увеличилась троекратно. В душе погорячело, мысли расслабились, и все проблемы вдруг как-то отошли на задний план. «На самом деле всё ведь хорошо». — произнес внутренний голос. — Ты здесь, и Лора рядом. А вскоре тебе предстоит новая встреча с Лорой. — Это все так, — отвечал разум Сергея. — Но ведь получается, что есть в мире такой Сергей, у которого не будет встречи с Лорой. И тот Сергей — это ведь тоже я. Это я, Сергей Кузнецов. а Очутюсь в мире без Лоры и буду там жить всю жизнь, пока не умру. Понимаешь, это ведь я. И этот я реально существует, реально живет. И один из них уже сейчас сидит передо мной, сей, «А сколько их еще будет?» «Токова жизнь», — философски заметил сей, снова решительно наливая в рюмки, которые вдруг существенно увеличили свой размер. «Я предлагаю выпить за Сергеев-Кузнецовых, которые живут сейчас в различных мирах, пытаясь хоть как-то приспособиться к местной жизни и без всякой возможности вернуться домой». Он поднял рюмку, первым чокнулся каук, посуровев лицом. Сергей тоже протянул свой фужер, и взгляд его был жалок и разбит. Ему до боли в сердце было жалко тех себя, которые в данный момент существовали совсем в других мирах. Снова выпили. Вторая подряд тройная порция алкогольной сильно ударила по мозгам Сергея. Но услужливый малыш быстро прочистил его организм, оставив состояние легкой опьяненности. — Спасибо! — только и промолвил Сергей, поставив рюмку и ловя странный взгляд молчавший все это время весты. «А что, собственно, толкает мир раздвоиться?» — спросил Сергей. «Ведь, наверное, на это дело требуется очень много энергии. Раздвоить миры с великим множеством гигантских галактик. Откуда берётся такая энергия?» «В принципе, как бы и да», — задумчиво произнёс Каук, снова беря двумя толстыми волосатыми пальцами очередной шарик медузы. «Но на самом деле раздвоение мира — это словно процесс распада атомного ядра. В одном месте только пнул». И вот он уже хаотично понёсся от звезды к звезде по всем солнечным мирам, перекидываясь на галактики. Каук, широко разинов рот, фактически проглотил медузу и посмотрел на Сергея. И снова в его взгляде промелькнули виноватые нотки. «Пока что это только теория», — ставил свое слово Сей, пожав плечами. «И таких теорий великое множество, но это пока как бы наиболее полно объясняет происходящее явление». Сергей сидел подавленный. Мысль о том, что при переносе мир раздваивается, и значит, где-то остаются Сергеи, которые совсем затеряны во времени, его очень сильно расстроило, ведь речь шла именно о нём. С этим всё ясно. Наконец поддавлено произнес он, ни на кого не глядя. Но пока непонятно относ с чего это вдруг происходит данный толчок материи. Сергей поднял глаза, посмотрел на здоровенного бродача, на худощавого Сея, и Сей посерьёзнел. «Лично моё предположение, — тихо сказал он, Это линейка движения миров относительно друг друга. То есть, — прервался он, — параллельные миры не движутся во временном пространстве с одинаковой скоростью, а имеют какое-то рассогласование. Миры, естественно, изолированы, но есть какие-то энергетические коллапсы, которые могут создавать некоторые дырки, туннели в этой изоляции. Сей вздохнул, снова посмотрел на Сергея, протянул было руку графину, но передумал. А твой организм каким-то образом получил восприимчивость к этим полям? И вот когда временный континиум одного мира проходит мимо временного континиума какого-то другого мира, и туннели обоих миров вдруг соприкасаются, клетки твоего организма остро реагируют на это событие». Сей замолчал. Снова внимательно, сочувственно посмотрел на Сергея, после чего решительно разлил водки сам, руками. «Мир богат и разнообразен», — подытожил он, беря свою рюмку. «И ничего с этим не поделаешь. Мы пока лишь мелкие песчинки в этом мире». «И слова нам пока ещё никто не давал». Сей задумался, молчал и Каук, насупившийся, глядя вниз, в кору дерева. Молчал и Сергей, переваривая всё услышанное и пытаясь найти во всём этом место для самого себя. «Предлагаю выпить за тех», — наконец произнёс Каук, «кто сможет преодолеть это состояние и подчинить под себя материю и время во всём их многообразии, включая квантовость и однонаправленность». Снова выпили. И Веста по-прежнему молчала, — не пытаясь вклиниться в этот разговор, и по-прежнему внимательно смотрела на Сергея. И он не понимал, что в этом взгляде чисто женский интерес, научный или просто любопытство, да и на самом деле совершенно не хотел ничего понимать. Не до неё ему сейчас было. Сей вдруг замер. «Извините, я должен покинуть вас», — сказал он, и мгновенно исчез. Сергей Веста и Каук остались одни. «Он всегда так», — зачем-то улыбнулась Сергею Веста. И бородач тоже улыбнулся, потянувшись за своей рюмкой, и игра мышц пробежала по его телу, отчетливо видимая под тугой футболкой. Но на Весту это не произвело никакого впечатления. «Можно я тоже спрошу?» — обратился Сергей к девушке. «Я с Сергеем Кузнецовым, одним из основателей уже более полторы тысячи лет», — кивнула она, прочитав его вопрос. «Но мы, конечно же, не все время вместе. И у меня, и у него найдутся те, кто тоже с уверенностью скажет что-то подобное». «А семья, дети?» Растерянно спросил Сергей, почему-то как-то было еще непривычно мыслить такими большими временными категориями. «И у меня, и у него детей тысячи или больше», — спокойно ответила Веста. «А совместных — пара сотен». «А мне вот жаль, что у меня с Сеем нет совместных детей», — вставил Каук. И на вопросительный взгляд Сергей добавил, «Я ведь уже говорил, что не всегда бываю мужчиной». Сергей слегка оторопел, не мигая, глядя на бородача. А еще у меня с десяток выживших потомков от гигантской черепахи, выводок икринок в пару тысяч от морского псевдо-лангуста планеты Мун. И...» Он посмотрел на Сергея и запнулся. «В общем, потомства всякого очень много. И в качестве матери, и в качестве отца». Сергей не знал, что и подумать. Наконец он отвел глаза от Каука. Конечно, лихорадочно пронеслось в голове за семь тысяч лет все, что угодно может надоесть, в том числе и секс с любимой девушкой. Он вдруг оторопел. «Неужели за этот срок мне надоест Элора?» В ужасе, подумал он, «Не может быть такого. Мне и в вечности будет мало, не то что этих жалких лет». Но и все же, похолодел он, «Вдруг это правда?» Он посмотрел на Весту, на Каука. «Может, наверное, сначала надо прожить эти годы, чтобы утверждать что-то определенное?» Сергей невольно сунулся «И это будет страшно», — подумал он, — «если за миллион лет я вдруг устану от Элоры. Нет, я такого будущего совсем не хочу». Он снова посмотрел на Каука, на Весту. «Да нет», — снова подумал он, — «этого не может быть. Элора для меня все. И с ней я могу быть рядом абсолютно любое количество лет».